Глава 4. Флейшман. Утро вечера мудренее. Мы сидели вчетвером в капитанской каюте и нещадно курили. Я, Валера, Костя и, конечно же, командор. Было и вино. Одна пустая бутылка даже валялась в углу, Но разве это доза для четверых здоровых мужиков? «Так что же мы можем?» Сейчас коммандор не изображал из себя несгибаемого капитана. В голосе его проскальзывала некоторая усталость. Да и то, нести все и всех на своих плечах нелегко. По крайней мере, я не хотел бы поменяться с ним судьбой даже за половину золота всего мира. Власть хороша в спокойные времена. В противном случае, это не власть, а ответственность. Речь шла о технических усовершенствованиях, которые мы могли бы сделать в этой реальности. Эдакий вариант Жуля Верна, только наяву. Хорошо было его героем в книгах. И сами они инженеры-изобретатели, и полезные ископаемые у них обнаруживаются под рукой, и памяти их может позавидовать британская энциклопедия. Хорошее дело, Роман. Оружие отпадает, сам себе ответил командор. Для унитарного патрона целая промышленность нужна. В кустарных условиях боеприпасы не наштампуешь. А если что-то типа охотничьего ружья? Картонные гильзы, разве что донышко медное. А скорострельность повыше, чем у здешних мушкетов, подал голос Сорокин. И порох можно оставить дымный. Современный нам был недоступен. Слишком сложная формула. Куча ингредиентов, о доброй половине из которых никто еще и не слышал. Этот вопрос мы обмозговали одним из первых и сразу пришли к выводу, что он не неосуществим. капсуль напомнил командор. «Мы уже говорили, что его сделать не ищу. Гремучую ртуть нам не добыть». Мы дружно вздохнули. «Как было бы здорово вооружиться автоматами или на худой конец карабинами. Сразу получили бы такое огневое преимущество, что только держись». «Увы!» Не настало еще время массового убиения себе подобных. Технологии не позволяют. Или головы руби по старинке, или с кремниевого ружья поли. Другого пока не дано. Нет, мы довольно многое вспомнили сообща. Жаль, что теоретические знания это одно, а уровень производства совсем другое. Это как с двигателем внутреннего сгорания. Принцип работы известен, основные детали тоже. Лишь сделать невозможно. Целые отрасли промышленности создавать надо. Причем одна упирается в другую, та в третью, получается заколдованный круг. Время еще не настало. А жаль. Штамповали бы штучные модели машин, да поставляли бы королевским дворам. Королей сейчас много. Небось, каждый захотел бы самодвижущийся экипаж. Оставалось лишь деньги грести лопатой, да жизнь на баллах б... прожигать. Мечты Как там говорилось в басне Казимы прудкова «Мы поплывем, — решили утюги, Пускай завидуют соседи и враги, Мы всей гульбой пойдем на пруд соседней. Ушли, уплыли, И с тех пор не возвращаются на двор. Умейте отличать мечты от бредней». «Стоп! А пароход?» «Пароход, — говорю, — «Где-то читал, что его могли сделать даже древние греки». «И что это даст?» — тут спрашивает командор. грибные колеса. Против ветра идти сможет вот только скорость». «Валера, ты не помнишь, какая скорость была у первых пароходов?» «Узла три, я думаю». «По течению?» — ехидно уточняет командор. «Да, наша бригантина...» Наша брикантина с попутным ветром выжмет, пожалуй, 12, Конечно, если смотреть в перспективе. Впрочем, патентного бюро все равно нет. Сейчас каждый мастер хранит свои производственные секреты, как зеницу ока. Если же удастся что-то у кого-то подглядеть, то никаких денег отстегивать за это не полагается. Гранатомет? Порох слаб. Ракета тоже. Будет в полете ветром сносить. «Хрен в море попадешь», — рассуждают слухкомандор. «Тол, динамит». «Черт, ничего не годится». «Воздушный шар?» «Водород добывать долго». «Но какой-нибудь примитивный мангольфьер». «Воздушный шар-то зачем тебе?» «Понятно, если бы диражабль, спрашиваю, раз... остальные молчат». «Ну хотя бы для разведки, чем выше, тем дальше видно». «Из чего там оболочку делали?» Кабанов лихорадочно вспоминает. «Из промасленного шелка, кажется». «А ты подумал, сколько его надо?» «Между прочим, шелк сейчас материя дорогая. Разоримся на покупке да и то, если деньги найдем. Вряд ли в здешних местах его вывозят цел полными трюмами. Уже не говорю, сколько места надо, чтобы под ним костер развести. И как там его еще надувают?» «Бригантинка-то у нас маленькая». Линкор взять не захотел. Не было там линкора. Все равно таким морякам, как мы, с ним было не разобраться. И если бы не бил, до сих пор половину операции делали бы, как Бог на душу положит, говорит он без упрека. Без него, знаю что напортачили мы с Валерой немало. Принцип был верный, а вот детали. Но попробуй разберись без самоучителя, в каком порядке рационально тянуть всевозможные шкоты. Не разобрались. Иначе это, я сейчас понимаю, могли бы уйти от сыра Джейкоба. Сколько людей были бы живы. Видно, Валера думает так же. В его глазах появляется больно пополам с обидой. Обида не на командора, на себя. На линкор у нас людей нема, вставляет Костя. И взять их неоткуда. С бригантиной едва справляемся. Тут он видит лицо Валеры и умолкает. Командор тоже молчит. Похоже, жалеет о сказанных словах, а как поправить, не знает. Потом разливает вино и каждому протягивает его кубок. Вино краснеет в кубке, словно кровь. Тьфу, что за ассоциации? «Гранаты!» – вдруг произносит командор и отставляет свой кубок в сторону. «Какие?» – Сорокин смотрит заинтересован. «Обычные. Смотрел фильм про Петра. Круглая бомбочка, фитиль». Убойная сила хрен да ни хрена, зато психологический аспект на лицо Если придется идти на абордаж, закидать прежде всю палубу. Пока уши проковыряют, пока опонятся, столько дел натворить можно. Кстати, вопрос на засыпку. Почему местные не стреляют из пушек бомбами? Ядра до да кортечь. Порох слабый. Редкому ядру удается борт проломить. Бомбы тоже будут отскакивать и рваться в море, незадумываясь, отвечает Костя. Значит, надо обзавестись с мортирой. Посылать бомбы на палубу, борта высокие, рванет где положено. А толку? От проломленной палубы корабль не утонет, опять отвечает Сорокин. От палубы да, а если и в крыт камеру попасть? Улыбка у командора получается недобрая. Тут уже затрагиваются общие интересы, я не выдерживаю. Ладно, взорвется. Нам что от этого? Сокровища со дна морского поднимать, так как валангов у нас нет. При тут сокровища? Нам необходимо оружие на крайний случай, если уж прижмут, и деваться будет некуда. Не знаю, правда ли сейчас сказал командор, или это он осознал свой промах, но некоторый резон в его словах есть. Жизнь чревата неожиданностями, и надо по возможности учитывать всё. А для погони за сокровищами хороши ядра с цепью, продолжает командор. «Сколько помню, их позднее использовали на флоте. Не помню, как назывались. Брандскугели. Нет, это вроде бы зажигалки. Книпеля, вот! Нам нужны две половинки, соединенные цепью. Хорошая вещь. По слухам, мачты срубает только так. А уж без мачт бери его спокойно, тепленького. Смотрю я на вас, блин. Вам что, делать больше нечего» или лючные люди покоя не дают. Мало их погибло, вам еще подавай, со злостью произносит Валера. И затихает под тяжелым взглядом командора. Лицо у Сереги жесткое, как в бою, и мне кажется, что он сейчас или заговорит приказами, или пошлет Валеру к такой-то матери. Но Кабанов молча раскуривает трубку, и я вдруг замечаю, что пальцы у него слегка дрожат. Они уже погибли, Валера, неожиданно мягко произносит командор. И мы этого не изменим. А вот отомстить за их гибель я не прочь. И ни один такой сэр Джейкоб по архипелагу плавает. И я не хочу, чтобы гибли невинные люди. Да и добраться до России деньги нужны. Не своим же ходом дюжный человек через океан, а потом еще пешком через чужие государства. Если у тебя есть другое реальное предложение, я буду только рад. Гнить здесь всю жизнь на плантации я не намерен, даже в качестве плантатора. Я подумал и решил, что быть плантатором тоже не хочу. хватило мне пребывания на Ямайке. Правда, там я был рабом, но все равно. Управлять людьми, словно скотина, не для меня. Тут нужна ежедневная жестокость, это не мое удовольствие. Трудиться же самому. Не в смысле, что я лентяй, только работать на земле надо уметь и любить. И я не люблю. Каждому свое. Валера тоже молчит. Путь командора ему не по душе, но и предложить что-либо другое он не в состоянии. Один Сорокин явно готов, без споров, поддержать любые начинания кабана. Уж не знаю, из армейской солидарности, из дружеских чувств, веры в талант нашего атамана, а то и собственных наклонностей. Только новый поворот нашей Одиссеи его явно не смущает его направленном на Валеров взгляде читается явное осуждение. «Я ведь никого не принуждаю», — нарушает молчание командор. «Самое тяжелое позади, и каждый вправе убирать себе дорогу. Только вместе держаться все равно легче. И тем, кто послабеет, тоже надо помочь, хотя бы вначале, пока они не устроятся». Он не говорит о женщине, боится обвинений, что сам устроился сразу с двумя теперь хочет в первую очередь обеспечить их судьбу. Только в гибели Валерина и командор не виноват. Его-то в тот злополучный вечер и рядом не было, как и всех нас. Мы болтались в открытом море на шлюпке, не зная, суждено ли когда-нибудь доплыть до твердой земли. Сергей же вдобавок был весь изранен, когда, кстати, прикрывал отход не одних женщин, но и Валеры. И вообще, интересно, что бы заговорил командор, если бы ему удалось набрать команду из местных? Иными словами, кто больше нуждается, командор в нас или мы в нем? Кого сумел, того он спас. Мы в относительной безопасности. Вполне можно считать, свой долг выполнен. Никто и никогда не обязан устраивать другим взрослым людям их жизнь. В чужом ли времени в своем роли не играет. Командор тоже не у себя дома. Не знаю, понял ли эту простую истину Валера, но он говорит примеряюще. Извини, нервы. Но ядрен батон может просто грузы перевозить. Что-нибудь да заработаем. Не обязательно пиратствовать. Не ты, так тебя. Я не предлагаю сделать это в профессии. Да и без лишних жертв постараемся обойтись. Пару раз экспроприируем экспроприаторов и домой в Россию. Подумай, время еще есть. Заставлять никого не станем его в обиде не будем. А ты, Юра, как? Вот и пришел мой черед. Если честно, то не испытываю особого желания нападать ни на в чем не повинных людей. Не убивать, не быть убитым абсолютно не хочется. Я бы лучше завел таверну на берегу, раз уж торговлей заняться не выходит. Но на таверну денег все равно нет и взять их неоткуда. Разве что бригантину продать, но и тогда деньги будут общими. Поделить их и что останется? Тут вспоминаю, что сам же и советовал Кабанову заняться флюгустерством, когда мы с боем вырвались из порт-рояла, и любые опасности казались ерундой. Да, времена сейчас романтически даже чересчур. Похоже, выход командора едва ли не единственный. Хорошо, подводит черту командор. В море мы пока все равно выйти не можем, поэтому время подумать у вас есть, и у всех других тоже. Устроим завтра общее собрание среди своих, обрисуем ситуацию, и пусть каждый решает для себя. Собираемся расходиться, время приближается к полуночи, но тут на палубе слышится какой-то шум, а затем в дверь каюты стучат. Да! Мы все невольно напрягаемся. Жизнь успела научить в любую минуту быть готовыми к неожиданностям. Но на этот раз никакой неожиданности нет. Всего лишь вернулись Калинин с Ширяевым. Оба довольно пьяные и да нельзя довольные. Сияют, как два золотых дуката. Ага. В глазах командора мелькают веселые искорки. Словно нечто в таком роде он и ожидал, но старательно пытается изобразить на лице суровость. Между прочим, пить могли бы и на борту. команду Ширеев явно не чувствует себя виноватым. У нас важные новости и... эти... предложения. Надеюсь... На сообщать их можете и сидя. Это к тому, что Гриша явно готов докладывать по форме с приложением руки к козырьку. Сообщение о землетрясении впечатляет. Выходит, промедли чуть с бегством, вполне бы могли оказаться в числе его жертв. Но все это ерунда по сравнению со, со следующей новостью. Одна мысль о том, что землетрясение тоже устроено нами, заставляет нас истерически захохотать. Смеется Сорокин, смеется Валера... Смеется суровый командор, смеются и подвыпившие вестники. У меня от смеха выступают на глазах слезы. Кажется, еще немного и не хватит воздуха. Наш смех сродни безумию, как безумно и его причина. Наконец мы успокаиваемся в полном изнеможении. «Класс!» – едва выдыхает командор. Вибрирующая бомба замедленного действия. Мы начинаем смеяться по новой, но на этот раз... У нас уже мало сил. Потом меня посещает серьезная мысль, я немедленно сообщаю ее присутствующим. Наше счастье, что идет война. С такой логикой нас вполне могли привлечь к ответственности за уничтожение города, а местный суд вряд ли самый гуманный в мире. В ответ все опять начинают ржать, хотя сказанное мной отнюдь не является шуткой. Сколько помню историю, на налеты на испанские города родные власти смотрели сквозь пальцы. Однако никто из флюбустеров даже не пытался атаковать английскую или французскую базу. Своего рода масонский заговор против Испанской империи и только против нее. Мне интересно, каким образом в архипелаге переносятся новости, спрашивает командор, в очередной раз набивая трубку. Все-таки война, вода, не почтовые же чайки переносят. «Сколько тут прошло?» «Наши сболтнули», — высказывает предлож... предположение о Сорокин. Под нашими он подразумевает отпущенных на берег французов. И сам себе отвечает. «Нет, о землетрясении они не знали, разве что упомянули о бегстве, да называли имя». «Вообще-то действительно интересно. Или с обеих сторон действует разведка, что, учитывая время, довольно маловероятно, Или война не мешает существующим связям между английскими и французскими флебустиерами? Все-таки столько лет вместе на испанца ходили. Да лояльность вольных добытчиков своим правительствам вещь весьма относительная. Слушают, но выполняют лишь то, что выгодно. Хм... Как бы тогда в здешних водах какие-нибудь мстители не объявились, те, которые от нашего ухода потеряли побольше прочь. Черт, маловато нас все-таки... И ответом на последнюю мысль прозвучала еще одна новость, принесенная Ширяевым. «Тут такое дело, командор!» Он низко помялся в смущении. «Короче, кое-кто из местных желает вступить под ваше начало». Мы застыли, ожидая продолжения. Если предыдущее известие вызвало у нас приступ безудержного веселья, то это откровенно ошарашило. «Некий Гранье, канонер самого Граммона». Последнее имя не говорило мне вообще ничего. Со своими товарищами придет завтра с утра поговорить с вами. Говорит, что хочет поступить под начало такого знаменитого капитана. Астамеи предводителей, по его словам, мелковаты. Он, говорят, очень хороший канонер. Это было все. Нет, никто не смеялся. Ничего смешного в том не было, а я вдруг подумал, это судьба». И мне вдруг стало легко и спокойно. В конце концов, не так страшен черт, как его малюют, но ну, времена, опасности. Но я же не один. А уж лучше принадлежать к сильной стае, чем мыкаться по свету в поисках пристанища и занятий. Если с нами командор, то кто против?